Несовершенный алмаз, циркон. Благодаря красивой окраске, золотисто-оранжевый-розовый, циркон еще в эпоху Александра Македонского считался драгоценным камнем. Венецкий. Рассказы о металлах. Итак, оранжевые камни. Добрались мы и до охотника. Есть оранжевый камень редкой красоты. Он сверкает и пламенеет. Оранжевое пламя искрами вспыхивает в коронке камня, пробиваясь сквозь грани бриллиантовой огранки. Называется он тоже красиво – гиацинт. Этот камень известен очень давно. Гиацин – драгоценное пламенно-оранжевое, огненно-коричневое, красно-коричневое, прозрачная разновидность минерала циркона. Как видно из названия, циркон от персидских слов «царгун» – «золотой цвет», Теплые золотистые тона вообще характерны для этого минерала. Помимо гиацинта на Шри-Ланке есть еще одна особенно ценимая ювелирами разновидность – прозрачные соломенно-желтые камни, называемые жаргон. Как и гиацинт, они отличаются сильным алмазным блеском. Показатели преломления циркона очень высоки, их 2, больше 2, меньше 1,95 и яркой бриллиантоподобной игрой. Причина, как вы помните, дисперсия света-преломления. Поэтому становится понятным, что редкие в природе, вводя на прозрачные камни или экземпляры с легким желтоватым или голубым надсветом, долгое время вплоть до середины прошлого века не всегда отличали от алмазов. По месту находки их так и называли матарские или матурские алмазы по старинному названию острова Шри-Ланка, Матара или Матура. Особенно похожи матарские алмазы на чуть желтоватые африканские капские алмазы. Но отличить их, конечно, можно. Прежде всего, по значительно меньшей твердости, 7,5, заметно большему удельному весу, достигающему 4,7-4,8 и по менее яркой игре. Среди цирконов в шри ланки встречаются камни и других цветов, желто-зеленые, фиолетовые и даже ярко-синие. Правда, синими и голубыми цирконы бывают не от природы. Давно было замечено, что окраска многих цирконов становится более чистой и яркой при прокаливании. Из коричнево-красных цирконов прокаливанием можно получить даже матарские алмазы. При прокаливании в восстановительных условиях многие цирконы приобретают великолепную густо-голубую или зеленовато-синюю окраску и эффектное имя – старлит, камень-звезда. Английский ученый Вебстер в своей книге о драгоценных камнях сообщает интересный факт. В Индокитае прокаливанием цирконов и превращением их в голубые старлиты занимаются непосредственно рудокопы кристаллы помещают сосуды из обожженной глины сосуды ставят в специальные печи барабаны температура в которых достигает 900 тысяч градусов по цельсию. Обжиг ведется в течение полутора-двух часов на древесном угле, что обеспечивает восстановительные условия. Итак циркон эффектный драгоценный камень, Оранжевый, соломенно-желтый, зеленый, синий, блестит и играет, как алмаз. Гиацинт, жаргон, старлит. Не ошибусь, если скажу, что больше половины ребят вовсе таких камнях не слышали. Почему? Разве циркон так уж редок? Да не сказать. Скорее наоборот, силикат металла циркония, циркон, один из самых распространенных акцессорных минералов. Соболевский, автор книги «Замечательные минералы», утверждает, что в любом месте Советского Союза в течение часа можно собрать коллекцию минералов, представленных великолепными кристаллами в том числе и циркона, только маленькими, и это совершенно справедливо для цирконов Они встречаются и в гранитах, и в гнейсах, но особенно часто в породах богатых натрием, сиенитах и нефилиновых сиенитах, альбититах украинских щелочных породах мариуполитах, В пигматитовых жилах нефелиновых сиенитов постоянными спутниками циркона служат щелочные тёмноцветные минералы: эгирин или эгирин авгит, щелочные амфиболы, флюорит, иногда гранат и корунд. Крупные цирконы можно встретить главным образом в сиенитовых пигматитах. Такие породы известны в Норвегии, Хитторе, и в США, Северная Каролина. А у нас на Урале, в Эльменском хребте. Маленькие, не больше миллиметра, кристаллы циркона можно заметить простым глазом, так как в породе их обычно окаймляют темные колечки встречаются цирконы в алмазных трубках Якутии. Цирконы часто представлены небольшими правильными кристаллами характерной изящной формы. В сечении у них квадрат и мотив их кристаллической решетки, а соответственно и форма кристаллов, подчинены оси четвертого порядка. Кристаллики циркона относятся к тетрагональной сингонии. А сам кристалл состоит из тетрагональной призмы, иногда по ребрам она притуплена второй такой же призмой, и тетрагональной же бипирамиды, завершающей призму с обоих концов. Еще более эффектны кристаллы с двумя бипирамидами, по концам. Одна на вершинках, а другая только притупляет грани между призмой и верхней пирамидкой. И вот что интересно. Циркон очень чутко реагирует на условия кристаллизации. В кислых породах, например, в гранитах и пигматитах, у кристаллов циркона обязательно развиты и призма, и дипирамида, а вот при возрастании щелочности растворов призмочка исчезает из-за гранки, тетрагональная бипирамидка смыкается нижними ребрами и внешне очень напоминает октаэдр. А если циркон возник при сравнительно низких температурах, форма его совсем иная. Он, как и многие другие низкотемпературные минералы, образует сферолиты или маленькие розетки из тончайших микропризмочек. Крупные цирконы очень редки, фактически их добывают только в россыпях Инда-Китая, Кампучия, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланки, Ротнапура, Австралии, Квинсленд и Новый Южный Уэльс, Тасмании и Мадагаскар. Но дело не только в величине кристаллов. На Урале и в Норвегии встречаются и крупные цирконы. Но они хрупки, трещиноваты и непрозрачны. И тут ничем не поможешь. Эти кристаллы подверглись саморазрушению, как говорят, минералогии мета-миктному распаду. Дело в том, что в состав цирконов входят заметные примеси радиоактивных элементов – урана и тория. Радиоактивное излучение урана и тория разрушает кристаллическую решетку минерала, И хотя внешне кристалл совсем целый, с гранями, с острыми ребрышками, с целой головкой, это фактически уже не кристалл, а бесструктурная масса. Разбейте такой кристаллик и на раковистом изломе вы увидите вместо характерного для циркона алмазного блеска блеск капельки смолы типичный признак метамигтного состояния вещества. Но цирконы важны для нас сегодня не как красивые самоцветы, а как источник важного и весьма современного металла циркония. В 1789 году Клапрот открыл новое вещество в драгоценном цейлонском цирконе. Вещество оказалось окислом цирконе. Лишь 35 лет спустя Берцелиусу удалось получить чистый металлический цирконий. Серебристо-белый металл цирконий по праву называют металлом атомного века. Его свойства позволяют ему претендовать на роль конструкционного металла ядерных реакторов. Коррозионная устойчивость позволяет использовать цирконий в химическом машиностроении или, например, для такой ответственной и тонкой детали, как наконечник фильеры, через которую тянут нить ацетатного шелка. Кислая среда в этом процессе сменяется щелочной. Лишь весьма благородные металлы способны вынести такие перемены. Еще одна важная область применения циркония – современная металлургия, требующая стойкости и прочности от стали не только на воздухе, но и в коррозионных средах, не только при высоких, но и при низких температурах. В этих случаях небольшая доза витамина Z А оказывает магическое действие.